Первое лицо произнесло тост за председателя МАО и председателя МАА, то есть Маленкова. Я выпил и оторопел. В фарфоровом наперстке было пиво, нагретое до температуры чая. Оказывается, кто-то поведал хозяевам, будто иностранцы, коих тут никогда не бывало, любят некое вино пи. За ним пришлось съездить на железнодорожную станцию. После первого тоста было предложено выпить за китайско-советскую дружбу, за победу мира и социализма, за светлое будущее человечества. Потом раскрасневшиеся хозяева стали по очереди подходить с предложениями отдельно выпить за комсомол, за профсоюзы, за армию, за госбезопасность и так далее. Когда процедура повторилась, По второму кругу девять изумленных хозяев поинтересовались, сколько же московскому гостю надо выпить вина пи, чтобы хоть как-то захмелеть. Оно у вас еще есть? Спросил я. Принесли запыленную бутылку пива циндау. Я поднял ее и произнес. За успех первой китайской пятилетки! Пусть у вас будет столько же неудач, сколько здесь останется капель. И выпил из горлышка все до дна. Люди за столом. Смотрели на меня так, словно я только что проглотил ампулу с ядом. Когда все убедились, что ничего страшного со мной не произошло, первый секретарь у кома восхищенно сказал, «Не зря председатель Мао учит нас настойчиво учиться у советского старшего брата». С тех пор прошло полвека. И вот недавно я прочел, что по потреблению пива Китай скоро опередит Соединенные Штаты Америки и выйдет на первое место в мире. Дай Бог, чтобы не только этим обогатился от общения с нами наш великий восточный сосед. Змея над чашей Каждому знакома традиционная эмблема фармакологов – змея, склонившая голову над чашей. Люди с глубокой древности знают, чем сильнее яд, тем более он целителен при правильном применении и дозировке. Я имел случай убедиться в этом на собственном опыте, попробовав в кантоне желчь живой кобры в сезон, когда змея наиболее ядовит. В духовной культуре народов Дальнего Востока неразрывно связана между собой кулинария и медицина. Китайские врачи издавна используют алкоголь для накопления и сохранения лечебной силы различных органических веществ, будь то лекарственные растения – или такие элементы животного мира, как рог, носорога, кости тигра, панты и оленя, личинки муравьев и пчел, а также змеиный яд. Пожалуй, самый экзотический способ использования алкоголя в лечебных целях я испробовал на юге Китая, в Кантоне. Там находится известный во всей Юго-Восточной Азии ресторан «Царь-змей». Едва переступив его порог, поражаешься, Многоведерные фарфоровые чаши с рисовым вином, в котором плавают три змеи. Официанты зачерпывают напиток кувшинами и разносят посетителям. Каждое утро в вино живьем бросают три вида ядовитых змей. Уже к вечеру настой обретает целебные свойства. Это, так сказать, дежурное блюдо, но, возможно, и заказы из меню». Спутники повели меня к батарее бутылок с различными змеями на этикетках. Хозяин ресторана деликатно осведомился о моем здоровье. Спросил, хорошо ли я сплю, не жалуюсь ли на ломоту в суставах, не ухудшается ли зрение. В конце концов он выбрал из множества настоек ту, которую ищел наиболее для меня полезной. Но отведать экзотический напиток пришлось еще более экзотическим путем. На стол поставили прозрачную миску с живыми креветками. На них выли содержимые бутылки. Креветки неистово заметались, но вскоре затихли. Их надо было съесть сырыми. Потом нам подали суп под названием хризантема с тремя змеями. Это была похлебка с цветочными лепестками, имбирным корнем и чуть жестковатым змеиным мясом, нарезанным соломкой. В 50-х годах меня тут же подчевали блюдом «Битва тигра с драконом», где змеиное мясо готовится вместе с кошачьим. На сей раз нам его не подали, может быть, учитывая предрассудки иностранных туристов, которых теперь в кантоне куда больше, чем прежде. Зато предложили кушанье с не менее поэтическим названием «Дракон играет с фениксом», где роль мифической птицы была предоставлена курица.